Богатырь-стахановец, или покороче, стаханец, 35-летний трудолюбивый мужик, был упорным и выносливым, как ломовая лошадь. Пахал каждый день с пролетарским размахом, и потому всегда был вне подозрения. Конвоиры нечасто смотрели в его сторону. Благонадежный дядька. А у него, между прочим, был солидный срок. Пешком до луны доберешься быстрее, чем до свободы. Так думал сам Стаханец. Неоднократно он писал помиловку, и одну, и вторую, но решение судебных инстанций не давало ему никакой надежды на свободу. И он еще сильнее скучал по дому, по женской ласке. Противно вспомнить, как Бедован случайно застукал его за таким занятием, от которого чуть не стошнило. Стаханец чудилась с Нижнего Тагила, Сидел в полутемном углу и, расстегнувши свои ватные штаны, шею ломал гусаку. Так тут говорят про анонизм. Не втерпешь ему было, не в моготу. И стосковался без бабы. А тут еще блатные прицепились, в добровольно-принудительном порядке позвали в побег. То ли в качестве живого мяса, то ли потому что он силен и может пригодиться в качестве торпеды или танкиста, так зовут здоровяков которые прислуживают блатным. Стаханец покумекал и решил. Берут его, скорее всего, чтобы сожрать в дороге. А если так, терять стаханцу нечего. И тогда он все чаще стал задумываться по поводу побега на рывок. Или даже не так надо выразиться. Он не задумывался, нет, не тот характер. Это философы, пускай задумываются. Скажем так... В могучей груди у него точно в моторе, который не сразу мог завестись, искра зажигания стала все чаще и чаще мелькать, и мотор вот-вот-вот-вот-вот-вот должен был завестись. Пастух запомнил тот день и час. Они тогда работали бок о бок, и ничего особенного бедован не замечал однообразная, унылая похота. Скинув телогрейку, стаханец размажисто орудовал то бензопилою, тот топором. Казенная роба на нём, на спине и под мышками пропотела, прилипла тёмными кругами, как заплатками. Всё было как обычно, кроме того, что стаханец время от времени давил косяка в сторону берега, будто бы чего-то или кого-то ждал. Кругом визжали бензопилы, топоры позванивали, Яростно сверкая стальными челюстями, врубавшимися в дерево, только щепки летели. Там и тут, на таежной делянке, полыхали костры, с веселым треском поедая ветки, сучья и другие остатки от деловой древесины. Кое-где на кострах чефирь поспевал, побулькивал в почерневших консервных банках. Охрана, разомлевшая на полуденном солнцепеке, скучала, Папироски посасывала на вышках. Кое-кто из вертухаев, даже морды, разъевшиеся на казенных харчах, подставлял вечнему солнцу. Загар уже отлично прилипал. Бригада заключенных во время перекура чефирь потягивала, травила баланду. Коротая этот серый день, серый, несмотря что небо голубое и солнышко иголкой протыкало через фуфайку с номерными знаками, Сколько их было, серых подобных деньков, а сколько еще будет. Многим из тех, кто ударно пахал на хозяина, лучше было даже не задумываться о будущем, чтобы с ума не сойти. Счет пойдет на тысячи и десятки тысяч скучных серых дней, словно пошитых из серого солдатского сухна охранников, стерегущих эту зону. Ждал стаханец, терпеливо ждал, и дождался того момента, который был ему необходим. И широко размахнувшись, этот могучий мужик легко отбросил бензопилу, поросенком завизжавшую в сугробе. Поджарый, длинноногий, он как хороший спринтер, с места взял в карьер. По глубокому снегу он ломанулся с такой неожиданной силой, как будто вихрем подхватило мужика. Разинув рот, пастух не мигая смотрел на напарника, которым только что валил сосну. А теперь он сам решил свалить. Мелькнуло в голове. И вдруг пастух заметил еще одного беглеца. Кто-то сбоку рванул по снегам. Сработала цепная реакция. Так бывает. Так вихрем в воронку засасывает все то, что минуту, секунду назад спокойно лежало или стояло на привычном месте. Присмотревшись, Бедован узнал второго. Это был тучный, низколобый Гаврилов, с которым они познакомились на почве так называемой любви к искусству. В красном уголке стояла обшарпанная пианино, гроб с музыкой. В свободное время пастух настраивал пыльные струны и пробовал музицировать, выковыривая пальцами то и дело западающее черно-белые клавиши. И вот однажды в красный уголок ввалился этот самый Гаврилов по кличке Горилла. Мордоворот двухметрового роста, большой любитель покурить чумную травку, от которой мозги распухали. Обкурившись, Горило петь любил, а точнее орать, жутко раскрывая жаркую, звероподобную пасть до самых коренных зубов, набитую золотом. А голос у гориллы, нужно заметить, был такой невероятной силы, что иногда на спор, а чаще всего просто так, для куража, для балдежа, горило Брал большую электрическую лампочку И на расстоянии вытянутой руки Разбивал ее С помощью дикого рева Шаляпин отдыхает Похохатывая басил он Свергая чумными глазами Обкурился он что ли? Подумал пастух, наблюдая за гориллой Из него беглец Как из меня танцор Прошло, наверное, с полминуты прежде чем охранники прочухались. Угловая вышка, самая дальняя, окрысилась короткой автоматной очередью. Эхо за рекой заколотилось, как в лихорадке. Стая ворон, что-то клевавших под берегом, взлетела черной тучей, закружилась над лесоповалом. Стаханец, высоко взмахнув руками, споткнулся и упал, насмерть пораженный, как подумали многие из тех, кто наблюдал. Но через несколько мгновений Стахановец приподнял башку, и опять угловая вышка саданула очередью. Над Стаханцем коротко просвистела, и перед глазами задергались верхушки сугробов, щепотки снега белыми гвоздиками взлетали, разбрасывая лепестки. Неуклюже горило, едва не наступая на Стаханца, вырвался вперед, проявляя изумительную прыть. Ветки трещали под сапогами, Пуговки, стелогрейки сыпались, так широко, так сильно горило шуровало руками, словно отбивался от своих преследователей. Посмотревший на дырки в сугробе, оставшиеся от пуль, стаханец, моментально взапревший от страха, машинально схватил кусок прелого снега, во рту пересохло, подскочил и дальше дерру. И тут вошел в работу еще один свирепый автомат, гулкая очередь, прорезала сосновой лапы над головой стаханца, поскребла по кедрам, сдирая кожу и оставляя белые отметины, какие оставляет медведь, помечая свои владения. Беглецы поначалу бежали в одном направлении, в сторону реки, но вместе бежать было глупо, так быстрее прикончат. И потому стаханец неожиданно свернул, отпрыгнув от гориллы, «Начал уходить к сосновым темным зарослям, наклоненным под тяжестью влажного снега, уже отрастившего когти первых сосулек. И третий автомат застрекотал поблизости. Пули с пересвистом перечеркнули узкое пространство лесоповала, смачно втыкаясь в мерзлые деревья, вышибая гнилую труху из пеньков. Пестрая какая-то печуга взлетела с кедра, только перья закружились над поляной» испятнанной черными кругами от костров. Удивительно быстро бежал горилла, хотя и был неповоротлив, только пуля завсегда бежит быстрее. Уже совсем немного оставалось до укрытия, до темного полога сосновых ветвей, и тут, на полном скаку, Горилла был остановлен автоматной очередью с такой силой рванувшей телогрейку, будто медведь сидел в чащобе и вдруг высунул дикую лапу свою и рванул. Беглец крутанулся на месте и, невольно развернувшись к вышкам, по инерции продолжал упрямо двигаться к свободе, задом наперед шагал, загребая пятками рисовые крупные россыпи снега. Лицо его побелело, кровь на телогрейке проступила бурыми пятнами. Остановившись, горил задышал, как паровоз. Пар повалил клубками над головой, с которой слетела шапка. И в этот миг на вышке сухо щелкнул карабин с оптическим прицелом. Разрывная пуля попала в голову, и раздался громкий сочный звук, точно арбуз. «Раскололи». Сгоряча, даже не разобрав, что случилось, «Стаханец» перепрыгнул через красные шматки дымящегося арбуза и дальше припустил, пригибаясь. Добежав до обрыва, до черной скалы, «Стаханец» пропал из виду. Но в это время сторожевые голодные овчарки, спущенные с поводков, рванулись, домчались до черной скалы, Сдавленный крик за камнями раздался, злобно рычание, ворчание, грызня, и вскоре все затихло. А через несколько минут кумовья, ожесточенно матерясь, приволокли останки беглого зэка, куски рваного мяса, укрытого серой, помятой простыней и спятнанной петухами свежей, темной крови. Вот такой был побег на рывок. Наглядный урок для всех тех, у кого пятки чешутся. Две или три ночи пастух потом не мог заснуть. Нервы были натянуты. Все думал, вспоминал стаханца. Лицо его перед глазами маячило. Потом горилла в полный рост перед ним представал. В полный рост. Но только без головы. Разрывная пуля ничего на плечах не оставила. Только арбузное месиво на снегу. Месиво, которое тут же подобрали собаки. Все подчистую подскребли, подлезали. Это был кошмар, который пастуха долго еще преследовал во сне. И после этого всякие шальные мысли по поводу побега пропали. Нет, пастух был не дурак чтобы так бездарно распорядиться своей жизнью. Лучше он спокойно, честно отмотает свой срок от звонка до звонка и пойдет на волю с чистой совестью. Единственное, что он позволял себе каждый вечер после отбоя, все тот же внутренний побег, какой он давненько придумал себе. Он убегал на чистые луга, на поля и в горы, где море звуков, за которыми можно самозабвенно охотиться. Забывая сон, он порой до самого утра аккуратно, бережно собирал, коллекционировал звуки и созвучия, затем окрашивал печалью сердца, радостью воспоминаний, а какие-то звуки золотил мечтами и фантазиями. И постепенно из подваль громадный хаос мира, наполненного звуками, начал ему покоряться, И теперь уже пастух, набравшийся опыта, никуда не спешивший, все отчетливее не только слышал, но и видел звуки, витающие над землей. Иногда эти звуки были похожи на разноцветных бабочек, порхающих в воздухе. Иногда это были дымки, ароматные волшебные дымки, какие бывают после сожжения дурманной конопли или другой какой-нибудь наркотической травки. А иногда эти звуки, простые, как журчание реки родника, пьянили вином, веселили, и тут же вдруг заставляли грустить. И тогда, пометуя крымского татарина, гения виноделия, пастух начинал свои звуки разливать по бутылкам, по деревянным бочкам, и у него, как у всякого хорошего винодела, Стали появляться свои секреты приготовления тех или иных созвучий, способных слегка опьянить, доставая до самых глубин потаенной души. И так ему понравилась эта работа по созданию звуков, созвучий и новых мелодий, так он в нее погрузился, просто напрочь забыл о своей неволе, о колючей проволоке, за которой находится. При помощи своей пастушьей сумки в недрах которой находилось много всякого добра. Педаван как-то сумел подмаслить сначала одного, а потом другого нужного человека. Эти люди за него похлопотали, и вскоре пастуха расконвоировали, дали право свободного передвижения за пределами зоны, а также на работу и с работы. Таких людей тут звали бесконвойники. Это, как правило, были надежные зэки, никогда не помышляющий о побегах. Безусловно, и пастух был таковым, не хотел, не думал никуда бежать, но судьба распорядилась иначе.